и вязаной шерстяной шапки с огромным помпоном на макушке. Эта фотография, дрогнувшим голосом объяснила мне Анджела, была сделана в Хаянисе, за три часа до смерти старика. Фотокорреспондент какой-то газеты узнал в похожем на рождественского деда старике знаменитого ученого. «Ваш отец умер в больнице?» «Нет, что вы! Он умер у нас на даче, в огромном белом плетеном кресле на берегу моря. Ньют и Фрэнк пошли гулять по снегу у берега. «Снег был какой-то теплый», — сказал Ньют. «Казалось, что идешь по флердоранжу. Удивительно странный снег. В других коттеджах никого не было». «Один наш коттедж отапливался», — сказала Анджела. «На миле вокруг ни души», — задумчиво вспоминал Ньют. «И нам с Фрэнком на берегу повстречалась огромная черная охотничья собака, ретривер. Мы швыряли палки в океан,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 Фабритека. Электроника? Этого я вам не могу сказать, даже если бы знала. Это сверхсекретная государственная служба. Вооружение? Ну, во всяком случае, военные дела. Как вы с ним познакомились? Он работал ассистентом в лаборатории у отца, а потом уехал в Индианаполис и организовал Фабритек. Значит, ваш брак был счастливым завершением долгого романа? Нет, я даже не знала, замечает ли он, что я существую.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 Я не пожалела бы жизни, лишь бы снова заботиться об отце, возить его на работу и с работы, кутать, когда холодно, и раскутывать, когда теплело, заставлять его есть, платить по его счетам. Вдруг я оказалась без дела. Близких друзей у меня никогда не было. И рядом ни одной живой души, кроме Ньюта. И вдруг, продолжала она, раздался стук в дверь, и появился Гаррисон Коннорс. Никого прекраснее я в жизни не видала. Он зашел, мы поговорили о последних часах жизни отца и вообще о старых временах. Анжела с трудом сдерживала слезы. Через две недели мы поженились. Глава 54. Нацисты, монархисты, парашютисты и дезертиры. Я вернулся на свое место, чувствую себя довольно погано от того, что Фрэнк отбил у меня Мону Эймос Манзану и стал дочитывать рукопись Филиппа Касла. В именном указателе я посмотрел Манзану Мона Эймонс, но там было сказано «Смотри, Эймонс Мона», и я увидал, что ссылок на страницы там почти столько же, сколько после имени самого папы Манзану. За Эймонс Моной шел Эймонс Нестер. И я сначала посмотрел те несколько страниц, где упоминался Нестор, и узнал, что это был отец Моны, фин по национальности, архитектор. Нестора Эймонса во время Второй мировой войны сначала взяли в плен русские, а потом немцы. Домой ему вернуться не разрешили и принудили работать в вермахте, в инженерных войсках, сражавшихся с югославскими партизанами.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 216. Детство при госпитале обитель надежды и милосердия. 6381. Детский роман с Ф. Каслом. 721. Смерть отца. 89. Смерть матери. 92. С мужчиной, доставшийся ей ролью национального эротического символа. 80, 95, 166, 209, 247. 404 406 566 678 Обручена с Филиппом Каслом, 193. Врождённая наивность, 67 71 80 95 166 209 274 404 406 566 678 Жизнь с Баканоном, 92-98-196-197.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 Возвращается к Баканону, 197. Убегает от Баканона, 199. Убегает от Манзано, 197. Возвращается к Манзано, 199. Пытается изуродовать себя, чтобы не быть эротическим символом для островитян. 80, 95, 116, 209, 247, 400, 406, 566, 678. Учится у Баканона.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 Что Клэр Минтон в свое время была профессиональной составительницей указателей. Я впервые услышал, что есть такая специальность. Она рассказала, что помогала мужу окончить колледж благодаря своим заработкам, что составление указателей хорошо оплачивается и что хороших составителей не так много. Еще она сказала, что из авторов книг только самые что ни на есть дилетанты берутся за составление указателей к собственным книгам. Я спросил.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 «К отцу он испытывает смешанные чувства», — сказала она. «Но это можно сказать о каждом человеке на земле», — слегка поддразнил ее я. «Он чувствует себя в жизни очень неуверенно». «А кто из смертных чувствует себя уверенно?» — спросил я. «Тогда я не знал, что задаю вопрос совершенно в духе Баканона». «И он никогда на ней не женится». «Почему же?» «Я все сказала, что можно», — ответила она. «Приятно встретить составителя указателей, уважающего чужие тайны», — сказал я. «Никогда не делайте указателя к своим собственным книгам», заключила она. Баканон учит нас, что Дюпрас помогает влюбленной паре в уединенности их неослабевающей любви развить в себе внутреннее прозрение, подчас странное, но верное. Лишним доказательством этого был хитрый подход Минтонов к книжным указателям имен. «И еще, — говорит нам Баканон, — Дюпрас рождает в людях некоторую самонадеянность».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 Она и это может узнать по указателю. Глава 56. Самоокупающееся беличье колесо Когда Лайонел Бойт Джонсон и капрал Эрл Маккейб были выброшены голышом на берег Сан-Лоренсо, читал я, их встретили люди, которым жилось куда хуже, чем им.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 И куда ни сунься, и куда ни кинь, все принадлежит католической церкви или компании «Касл и Сын». По словам Филиппа Касла, эта оценка имущественного положения сан лоренсо в 1922 году совершенно справедлива. Сахарная компания «Касл и Сын» действительно была основана прадедом Филиппа Касла. К 1922 году компания владела каждым клочком плодородной земли на этом острове.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 и больше туда не вернулись. Многие мореплаватели искали там золото и алмазы, пряности и рубины, ничего не находили, сжигали парочку туземцев для развлечений и острастки и плыли дальше. В 1682 году, когда Франция заявила притязание на Сан-Лоренцо, писал Касл, испанцы не возражали. Когда датчане в 1699 году заявили притязание на Сан-Лоренцо, французы не возражали. Когда голландцы заявили притязание на сан лоренсо в 1704 году, датчане не возражали. Когда Англия заявила притязание на сан лоренсо в 1706 году, ни один голландец не возражал. Когда Испания снова выдвинула свои притязания на Сан-Лоренцо, ни один англичанин не возражал. Когда в 1786 году африканские негры завладели британским работорговым кораблем Высадились на Сан-Лоренсо и объявили этот остров независимым государством, испанцы не возражали. Императором стал Тумбумва, единственный человек, который считал, что этот остров стоит защищать. Тумбумва, будучи маньяком, заставил народ воздвигнуть кафедральный собор Сан-Лоренсо и фантастические укрепления на северном берегу острова, где в настоящее время помещается личная резиденция так называемого президента республики.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 Глава 58. Особая тирания. «У новых завоевателей сан лоренсо было, по крайней мере, одно совершенно новое качество», — писал молодой Кассел. Маккейп и Джонсон мечтали осуществить в сан лоренсо утопию. С этой целью Маккейп переделал всю экономику острова и все законодательство. А Джонсон придумал новую религию. Тут Кассел снова процитировал очередное «Калипсо».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 И у крошки Ньюта настолько развязался язык, что он не рассказал про Зинку, свою приятельницу, лилипутку, русскую балерину. «Их гнездышком, — рассказал он мне, — был отцовский коттедж на мысе кот. «Может быть, у меня никогда не будет свадьбы, — сказал он, — но медовый месяц у меня уже был». Он описал мне эту идилию. Часами они с Зинкой лежали в объятиях друг друга, примостившись в отцовском плетеном кресле на самом берегу моря. И Зинка танцевала для него.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 Глава 59. Пристегните ремни. Я все еще сидел в баре с Ньютом, Слоу, Лоу Кросби, еще с какими-то незнакомыми людьми, когда вдали показался остров Сан-Лоренцо. Кросби говорил о писсантах. Знаете, что такое писсант? Слыхал этот термин, сказал я, но, очевидно, он не вызывает у меня таких четких ассоциаций, как у вас. Кросби здорово выпил и, как всякий пьяный, воображал, что можно говорить откровенно, лишь бы говорить с чувством. Он очень сочувственно и откровенно говорил о росте Ньюта, о чем до сих пор никто в баре и не заикался. «Я говорю не про такого малыша, как вот он». И Кросби повесил на плечо Ньюта руку, похожую на окорок. «Не рост делает человека писантом, а образ мыслей. Видал я людей, раза в четыре выше этого вот малыша, и все они были настоящими писантами. Видал я и маленьких людей, конечно, не таких малышей, но довольно-таки маленьких, будь я не ладен» и вы назвали бы их настоящими мужчинами. «Благодарствую», — приветливо сказал маленький Ньют, даже не взглянув на чудовищную руку, лежавшую у него на плече. «Никогда я не видел человека, который так умел справляться со своим физическим недостатком. Я был потрясен и восхищен». «Вы говорили про писантов», — напомнил я Кросби, надеясь, что он снимет тяжелую руку с бедного Ньюта. «Правильно, черт побери», — Кросби расправил плечи.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 И во избежание всяких недоразумений он повторил свою фамилию по буквам. «А может, я и ошибся», — сказал Кросби. Глава 60. Обездоленный народ. С воздуха остров представлял собой поразительно правильный прямоугольник. Угрожающие нелепо торчали из моря каменные иглы. Они опоясывали остров по кругу. На южной оконечности находился портовый город Боливар. Это был единственный город. Это была столица. Город стоял на болотистом плато. Взлетные дорожки аэропорта Манзано были на берегу у самой воды. К северу от Боливара круто вздымались горы, грубыми горбами заполняя весь остальной остров. Их звали Сангре де Кристо, кровь Христова, но, по-моему, они больше походили на стадо свиней у корыта. Боливар раньше назывался по-разному. Казма-Казма, Санта-Мария, Сан-Луи, Сент-Джордж и Порт-Глория. Словом, много всяких названий было у него. В 1922 году Джонсон и Маккейб дали ему теперешнее название в честь Симона Боливара, великого идеалиста, героя Латинской Америки. Когда Джонсон и Маккейб попали в этот город, он был построен из хвороста, жестянок, ящиков и глины, на катакомбах, прорытых триллионами крыс и прочих пожирателей и отбросов, вырытых в кислой каши помоев, объедков и слизи. Таким же застал этот город и я, если не считать фальшивого фасада новых архитектурных сооружений на берегу. Джонсону и Маккейбу так и не удалось вытащить этот народ из нищеты и грязи. Не удалось и папе Манзану. И никому не могло удаться потому что Сан-Лоренсо был бесплоден как Сахара или Северный полюс. И в то же время плотность населения там была больше, чем где бы то ни было, включая Индию и Китай. На каждой непригодной для жизни квадратной мили проживало 450 человек. В тот период, когда Джонсон и Маккейп, обуреваемые идеализмом, пытались реорганизовать Сан-Лоренсо, было объявлено, что весь доход острова будет разделен между взрослым населением в одинаковых долях. Писал Филип Кассел. В первый и последний раз, когда это попробовали сделать, каждая доля составляла что-то от 6 до 7 долларов.